Глава четырнадцатая «Привет, жена!» — ласково проговорил Гор, подходя к Авроре сзади. «Привет, муж!» — улыбнулась она его отражению. Филька был необычайно красив в черном строгом костюме, галстуки бабочки, белоснежной рубашки с золотыми запонками. Правда, волосы он стильно взлохматил, оставив торчащую челку. «Готово!» — улыбнулся Гор, обнимая Ави за талию. Куколка была страсть, как хороша в длинном вечернем ярко-бирюзовом платье с открытой спиной и глубоким вырезом на груди. Гор смотрел на это безобразие и понимал, что белья там нет. Разве что трусики ажурные и почти прозрачные. Их он точно видел на ней полчаса назад. А вот лифчика нет. Вот ведь мучительница, а не жена. «Почти», — кивнула Аврора, — «туфли только остались». Аврора быстренько сунула ноги в удобные туфли-лодочки в тон платью и набросила на плечи тонкую воздушную шаль. «Нет, так, конечно, лучше», — хмыкнул Гор, поправляя на плечах куколки невесомую тряпочку, которая мало что скрывала, скорее, наоборот, привлекала внимание к изящной шее и плечам. «Мне тоже платье нравится», — призналась Ави. «На манекене оно смотрелось не очень. Хорошо, что Вика уговорила меня его померить». Вику уговорила», — хмыкнул Гор, представляя, что можно сделать с сестрицей. Ведь знает, как он реагирует на куколку, а все равно заставила ее купить самое откровенное платье во всем городе. Да, Ави подхватила мужа под локоть и потянула в сторону двери. Пойдем, неудобно опаздывать. Нам можно, хмыкнул Гор. У нас медовый месяц. А у людей свадьба, возразила Аврора. Тем более это такая редкость, традиционная свадьба в семье Пятигорских, что опоздать на нее категорически запрещается. — Это тебе, зараза, мозг промыла, засмеялся Гор, обнимая жену и помогая спуститься по лестнице. «Не -а — Не-а! — задорно улыбалась Аврора. «Мама — Мама! Молодые люди, оказавшись на улице, направились в приготовленную для них машину. Родители уже уехали. Виктория с самого утра занималась организацией свадьбы. Чертинские должны были подъехать в ресторан, предварительно выполнив поручение Вики касательно организации банкета. Только гора и ави никто не трогал по причине медового месяца. Они должны были только вовремя подъехать к клубу Пятигорье. Один из самых элитных и респектабельных клубов города был сегодня открыт только для приглашенных гостей молодоженов, которые, кстати, уже находились в кабинете директора клуба жених облаченный в черный смокинг черный жилет белоснежную рубашку и бабочку невозмутимо потягивал коньяк из пузатого стакана а невеста одетая в белоснежное платье ниже колен изящные белоснежные туфли с вышивкой ручной работы и с замысловатой прической в которой красовалась небольшая кокетливая шляпка с вуалью нервно мерила шагами кабинет она все больше убеждалась что затея была мягко говоря провальной кто женится в таком возрасте? еще и так официально. Ну, ладно бы просто расписались тихо и жили бы себе. Куда там? Взбрело ведь в эту седую, пусть и красивую и умную, голову жениться. Прям с гостями. еще и с какими. Вся элита города собралась. Можно сказать, половина страны. Нет, я не могу, решительно тряхнула головой невеста. Ты как хочешь, а я не могу. Стоять, рявкнул Макс, когда Аська уже была на пороге кабинета, собираясь смотаться тихонько домой. Свою часть обещания я честно выполнил. Будь добра выполнить свою. «Не думаю, что это как-то неравнозначно», вздохнула Ася. «С чего вдруг?» Вполне искренне удивился мужчина. «Ты не смотри, что это щенок. Он вымыхает стеленка ростом, как пони примерно. Будет по дому слоняться, шерсть свою всюду разбрасывать, мои тапки сожрет. Я вот в этом уверен». Так что все равнозначно. Ася смотрела на Макса. Нет, вот он все же невозможный мужчина, но такой замечательный и любимый. Пусть и знакомы они всего неделю, но она с ним так счастлива, словно девчонка. Ладно, вздохнула Ася и спряталась в объятиях Макса. Пусть делает, что хочет. Свадьба была веселой. Гости радовались, поздравляли молодых. Особенно радовались близкие Макса. Его сын, внуки и друзья. Гостей было действительно много, и клуб восторженно гудел сотнями голосов. Гор наблюдал за гостями, лениво потягивая коктейль, ожидая, когда из уборной вернется Ави, и он вновь утащит ее на танцпол. Куколка шикарно танцевала, заставляя его хотеть ее и словно нарочно испытывал его выдержку. Но Филька решил быть стойким. Пусть девчонка веселится, а он потерпит еще пару часов. Пусть и хочется ужасно. Горыныч, сколько лет, сколько зим! На плечо фильки упала тяжелая ладонь старого знакомого, и он не смог скрыть улыбки. Здравствуй, Леха! Гор пожал руку приятелю. Что-что, мы действительно сто лет не виделись. Это точно, кивнул Алексей. Ты как поживаешь? Чем живешь? Чем дышишь? Да, все так же, ответил Гор, а ты? А меня вот позвали народ тренировать, рассказывал Леха. «Хотят, чтобы я из ребят чемпионов делал. А я им говорю, здесь талант нужен и желание». «Это да», — кивал головой Филя. «Я тут знаешь, что вспомнил». Леха поправил галстук и взял с подноса пробегающего мимо официанта стакан с водой. «Михайлова, помнишь?» Гор осторожно кивнул. «И чего это Леха вспомнил о Михаиле?» «Говорят, что его бар скоро откроется», — продолжал Леха, «А я точно знаю, у него дочка была». Я еще когда учился, сразу ее заметил. Так вот, думаю, найти ее и уговорить со мной поработать на мастер-классах. В последнее время среди барменов все больше девчонок. Планирую набрать женскую группу. А кто будет примером, как не дочь легенды? Так ты не в курсе, где девчонку найти можно? Меня просто пару лет не было в городе. А ты вроде как в нужных кругах вращаешься. Может, слышал, где ее найти?» У нее и имя еще такое редкое. Как же, Михайлова Агата. Нет, черт забыл. «Аврора», — подсказал Гор, пряча улыбку. Он уже увидел, как в его сторону медленно плывет жена, улыбаясь ему одному. «Да, точно, Аврора», — согласился Леха и проследил за взглядом Гора. «Вау, какая конфетка! Твоя?» «Моя», — кивнул Филя, стараясь приглушить желание выбить Лехе пару зубов. «Что ж, пусть смотрит. Главное, чтобы руками не трогал». уже подошла к гору очень близко и тут же оказалась в ласковых нежных руках. «Здравствуйте», — легко улыбнулась Ави незнакомцу. «Малыш, это Алексей», — представил гор парня. «Алексей Зарубин», — добавила Ави. «Я ваш ролик видела. Вы прямо виртуоз». «Ух ты, спасибо», — заулыбался Лёха. «А вы красавица». Леха хотел руку протянуть и приветственно поцеловать изящную ладошку незнакомки, но не рискнул. Слишком ярко вспыхнули глаза Гора, а Леха отлично знал, что помимо безобидного хобби у сына ящера было и второе увлечение, не такое безобидное, как первое. Лех, это моя жена Аврора, представил Гор куколку. Вот это да, обрадовался парень. Поздравляю. Так, стой, а я думаю, почему ваше лицо мне кажется знакомым? «Вы Аврора Михайлова!» «Она уже Пятигорских», — поправил Гор Леху. «Все верно», — улыбнулась Ави. «Я слышал о вашем отце». Немного грустно улыбнулся Алексей. «Мне очень жаль. Такой бармен был». Аврора хотела стукнуть Алексея прямо в лоб, чтобы перестал говорить о ее отце. И не потому, что ей тяжело было о нем вспоминать. Нет, а потому, что Гор вновь начал хмуриться. «Такова жизнь!» А вержала руку гора и обняла мужа за талию. У него было слабое сердце. И потом, незадолго до смерти, папа перенес серьезное потрясение. Мои мама и брат погибли. Вот отец и не выдержал. Ох, мне очень жаль, искренне проговорил Леха. Как же вы справились с таким горем? Аврора подняла голову, заглянула в глаза мужу. Улыбнулась, немного склонила голову, прижимаясь виском к его плечу. «У меня есть человек, который меня вытащил из того дурдома, которым была моя жизнь», — проговорила Ави. Агор, улыбнувшись, оставил легкий поцелуй на нежных губах. «С ним ничего не страшно». «Нет, Горыныч», — с завистью протянул Лёха. «Ты все же везунчик». Леха вкратце описал свою просьбу в отношении помощи Авроры, но настаивать не стал а потом, увидев еще знакомых, распрощался с Гором и его молодой женой и оперативно удалился. Слишком красивой была Аврора и слишком опасным и предупреждающим был взгляд Гора. Леха дураком не был и предпочел унести ноги, пока кости все целые и при нем. «Ты правда так считаешь?» — тихо спросил Гор, прижимаясь своим лбом к виску любимой. «На все сто процентов!» — проникновенно прошептала Ави — и нежно погладила любимого по щеке. Первый день учебы дался Авроре легко. Оказывается, она уже успела соскучиться по своим одногруппникам, по зданию универа, по беззаботной студенческой жизни. Оказывается, раньше она многого не замечала, погрузившись в тоску, работу и ежедневные будни. Но теперь... Теперь Аврора порхала по универу, приветливо улыбаясь всем и каждому. Занятия кончились гор уже скинул сообщение весьма длинное и содержательное в котором помимо описания своих нежных и пламенных чувств к жене было указано что муж уже прибыл ждет и голодает в надежде на совместный обед в целях отметить первый учебный день на крыльцо выскочили практически все студенты целого потока кто то перекурить кто то просто поболтать кто то погреться на солнышке последних теплых деньков аврора перечитав сообщение Взглядом принялась искать мужа. Нашла, заулыбалась. Хотела махнуть рукой, но он ее и без этого заметил. Аве решила остаться на месте, просто так захотелось. Ну ладно, не просто так. Ей еще утром захотелось похвастаться своим красавчиком-мужем, чтобы все знали, что этот парень принадлежит ей одной. Вот захотелось ей, и ничего не поделаешь. Аврора скромно стояла в сторонке рядом с крыльцом, улыбалась и ждала, когда Филька подойдет сам. Девчонки, заприметив красавчика, который будто ледокол рассекал толпу студентов и целенаправленно шел в их сторону, тихо ахнули. Ави только хмыкнула. Ну да, первые красотки универа заняли оборону и уже между собой начали делить добычу. «Глянь, какая лапа!» — перешептывались они. А Ави глядела на мужа. Он сегодня и вправду казался эдаким мачо с картинки. Тертые светло голубые джинсы майка без рукавов стильная прическа озорная челка торчком модные солнечные очки ави даже стала жалить этих куриц засевших в окопе и поджидающих фильку ей вдруг очень сильно захотелось курить вынув пачку и достав сигарету ави затянулась горьковатым дымом гор поравнялся с эффектными красотками призывно рассматривающими его и прошел мимо не обратив на них особого внимания В спину парню полетели вздохи разочарования, а он и не замечал ничего. Снял очки и подошел к Авроре. «Привет, жена!» — улыбнулся Гор, открытый задорно. «Привет, муж!» — также весело поздоровалась Ави, вызвав бурю среди стайки куриц за спиной Гора. Гор секунду смотрел на дымящуюся сигарету в тонких пальчиках жены. Аккуратно забрал ее, затянулся, бросил окурок в урну. «Бросишь?» — в лоб спросил он, — с меня желание. «А давай!» — рассмеялась Ави и отдала ему всю пачку. «Не боишься? А вдруг я загадаю что-то эдакое?» «Обнадеживаешь?» — изогнул гор брови. «Ты ведь знаешь, куколка, тебе можно все». «Что, даже стринги наденешь?» — веселилась Ави. «Ролевушку предлагаешь?» — в тон ей полюбопытствовал Филипп. «Я только за...» «Я в стрингах, ты в костюме медсестры, в такой крошечной юбочке. М -м -м. Все, поехали в магазинчик, прибрахлимся». Филька вела Аврору в сторону припаркованной машины, но, сделав пару шагов от здания универа, вдруг остановился. «Забыл совсем», — спохватился Гор. Аврора удивленно посмотрела на мужа. А тот, притянув куколку к себе, жадно прижался к ее губам. Поцелуй был долгим, жарким, обещающим. «Как же! Забыл он!» — хмыкнула Ави, когда Филька немного ослабил объятия. «Отсюда мы как на ладони перед всем универом!» Гор заулыбался, словно довольный кошак. В его глазах не было и намека на смущение. скорее наоборот, выглядел вполне довольным собой. «А пусть все видят, чья это аппетитная малышка!» Подмигнул Гор жене и потянул в сторону машины. «Есть предложение вечером на часок завалиться в клуб». Филенька улыбалась Аврора. Мы там каждый день бываем. Если ты забыл, то мы там в клубе работаем. Ты у меня какая-то неромантичная жена. Мягко пожурил гор девушку и закатил глаза к небу, словно жаловался. Я ее на свидании зову. А она... Нет. Это уже глядя в глаза куколки. Нет в тебе романтики. Аврора только смеялась в ответ. Да, в последнее время гор ее все больше смешит, заставляет улыбаться, и сам смеется все чаще. От того хмурого парня остались одни воспоминания. Нет, он не стал белым и пушистым, на работе все так же может отвесить звездного пенделя любому провинившемуся, но изменения были налицо, о чем едва ли не каждый день, говорит Виктория Яковлевна, отпуская тонкие намеки, выразительно поднимая брови и заразительно улыбаясь. Вообще, все семейство Пятигорских относилось к Авроре по меркам ей самой весьма странно. Каждый из них, встречая ее, обнимал и целовал в щеки. А злобный ящер так вообще еще и по макушке своей могучей пятерней гладил, словно котенка. Младшая дочь Терезульяна Ульяна, не стесняясь, залезала к ней на колени или обнимала, преданно заглядывая в глаза. Ее отец Захар и тот искренне улыбался, правда, слава богу, целоваться не лез, Ави такого не вынести. Хмурый черт все еще ее безбожно пугал, но девушка уже работала над преодолением страха по отношению к родственнику. Со старшим из отпрысков Чертинских, Игнатом Захаровичем, образовались довольно странные отношения. Создавалось впечатление, что парень намеренно провоцирует Фильку, за что и огребает по полной. Вот и сейчас, стоило гору припарковаться около клуба, как Ави уже видела новенькую машину Гната, Вздохнула, как только на горизонте замаячила довольная моська-племянничка, стоявшего около авто и поджидающего их. И как только Ави с Гором оказались в пределах досягаемости парня, тот мигом полез обниматься к тетушке. «Как я рад вас видеть!» — восклицал парень. Гор вздохнул, ухватил парня за шиворот и оттащил от жены. «Когда-нибудь я выбью тебе зуб» «Или сломаю пальцы», — пригрозил Гор. «Ну да, ну да», — поверил Игнаша. «Вот, Филипп Яковлевич, не будьте жадиной, дайте хоть на минуточку почувствовать себя счастливым человеком». И он вновь полез к Авроре. Девушка увернулась и спряталась за гора. Игнат проворно оббежал Фильку и вновь попытался схватить беглянку. Так они и играли в салочки, пока гору не надоело. Он поймал Аврору, крепко прижал к себе, и Игнату показал кулак. «Жадина!» — изрек парень и кивнул. «Пойдемте хотя бы пообедаем. Жрать хочу жутко». «Ты всегда жрать хочешь жутко!» — проворчала Аврора, поглаживая гора по спине, за что получила поцелуй в макушку и ласковый шепот на ухо. «Вот как вам не стыдно, Аврора Михайловна! По самому больному бьете! По моему растущему организму!» — притворно возмутился парень, подмигнув Ави. В ответ Аврора показала ему язык, Агор покачал головой, пробормотав что-то вроде «Дети». Аврора была счастлива. После всех переживаний и ударов судьбы она, наконец, обрела свое счастье, свою любящую семью и мужа. Особенно она радовалась присутствию Гору в ее жизни, ласкового, порой строгого, заботливого, нежного, справедливого мужчину, которого безумно любила и каждый день говорила ему об этом, в ответ получая не менее пылкие признания. Но однажды, к концу сентября, она заметила, что Гор как-то изменился. Вернее, больше почувствовала, что он что-то стал скрывать от нее. И, разумеется, в хорошенькую головку Ави закрались самые страшные подозрения. Если муж выходит из комнаты, чтобы поговорить о чем то или задерживается иногда, и ее из универа забирают охранники, или тот же Игнат, который учится на том же курсе, но на другом факультете. Или исчезал где-то в выходные дни, оставив Аврору со Жданой и Асей, которые стали закадычными подругами. «Он мне изменяет?» — в лоб спросила Аврора, когда в один прекрасный день Игнат вез ее домой в загородный дом ящера. Сам Чертинский проживал с родителями в соседней резиденции, располагавшейся между домом дяди Макса и домом Пятигорских но больше времени все семейство все-таки проводило в доме ящера, порой оставаясь ночевать в собственных комнатах. Благо дом был огромный, и на всю семью апартаментов хватало. Игнат даже закашлялся, подавившись дымом. Ты это серьезно спрашиваешь? Или так языком почесать и поддержать беседу? Полюбопытствовал парень. Аврора смотрела на Игната совершенно серьезно и знала, каким бы дурашливым парень не был. В серьезных ситуациях у него срабатывали тормоза. Так что Ави знала, если есть проблемы, которые нужно решить тихо и без лишнего шума, можно подойти к юному и предприимчивому родственнику. «Игнаш!» — вздохнула Ави. «С чего решила?» Парень, притормозив на светофоре, взглянул на девушку, а потом, подмигнув ей, полюбопытствовал. «Гор перестал приходить в гости?» «Так я же говорил, всегда готов помочь!» «Я тебе сейчас по роже тресну», — пригрозила девушка, прищурившись. «И машиной перееду. Будет ушиб всего тебя. Понял?» «Слушай, мать», — уже серьезно сказал парень, — «я вообще сомневаюсь, что наш Филипп знает о существовании других девушек на нашей планете. Вот честно. Нет, можно, конечно, допустить мысль, что горочь тебе с мужиком изменяет, но, зная его тонкую душевную ориентацию, вряд ли». «Слушай, Чертинский!» — прошипела Аврора, у которой уже чесались руки, и она очень сильно начала уговаривать себя их не распускать и не тянуться к наглым у шампарня в целях их откручивания. «Ты хоть иногда можешь быть серьезным. Минут пять, больше не нужно. Я ведь как у друга спрашиваю!» «Ави!» — совершенно иным тоном проговорил Игнат и посмотрел на родственницу серьезно, вмиг став взрослым мужчиной, а не подростком-шалопаем. Он любит тебя до жути. У него кукушка повернулась с первой вашей встречи. И я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь вернется на место. Здесь можешь не переживать. И потом, мы, потомственные ящеры, однолюбы. — Тогда где он пропадает? — вздохнула Ави. — О, нет, не скажу. — предостерег Игнат и вновь стал подростком-приколистом. — Нет, можешь, конечно, меня пытать. У меня где-то в багажнике пара наручников завалялась. Я вообще приветствую любые эксперименты. — Нет, я все-таки тебя перееду как-нибудь машиной, — вздохнула Ави. — Глядишь, болтать станешь меньше. Как ни странно, разговор с Игнатом Ави успокоил. — Нет, действительно, как Филька может ей изменять? — Нет, определенно не может, ведь она так сильно любит его, а гор ее. Какие тут измены? — Определенно никаких. И Аврора успокоилась, вновь начала улыбаться. Однако ее хватило ровно на неделю, вплоть до ее дня рождения. А утром, еще не открывая глаза, Ави решила потребовать у мужа объяснений. В конце концов, сегодня она именинница, и ей можно все, включая абсурдные вопросы. Но как только Ави открыла глаза, поняла, что Горовых в их постели уже не было. Поднявшись с кровати и накинув домашний халат, Аврора сунула ноги в тапки гора и пошла на его поиски. Стоило Авроре выйти из комнаты, как она столкнулась с улыбающейся Викторией. «А, с днем рождения!» Кажется, на весь дом заверещала подруга и схватила в цепке объятия. Пока Вика обнимала немного смутившуюся именинницу, коридорчик рядом со спальней Горы и Ави нахлынули, кажется, все домочадцы дома Пятигорских. И не только его. Чертинские все три поколения тоже присутствовали. Ави только перекочевывала из одних объятий в другие и кажется немного прослезилась. А еще Ави видела здесь всех, кроме Фильки. На вопрос, а где, собственно, ее муж, никто толком ничего не отвечал. И только ж погладила девушку по волосам и заверила ее, что все отлично. А потом и отправила ее обратно в комнату переодеваться и сама следом вошла, как и Вика, как и Тереза. Даже Айсидора скромно расхаживала по ковру в центре спальни. Наряд выбирали все разом. Вика без зазрения совести ковырялась в шкафу брата, инспектируя гардероб Авроры. А когда решила, что подходящих вещей нет, помчалась в свою комнату. Вернулась девушка с кожаными облегающими брючками, расшитой яркой рубахой с длинными рукавами и парой широких шипастых кожаных браслетов. Макияж девчонки решили нанести яркий. Аврора возражала, но никто ее не слушал, и не важно, что этот день ее. С женщинами клана Пятигорских спорить бессмысленно. В общем, Аврора выглядела эффектно, словно рок-звезда, сошедшая с картинки. Через час Ави была готова. Все семейство, вернее, его мужская часть, поджидала девушек во дворе. И как только Ави в сопровождении родственниц появилась на крыльце, была тут же усажена в огромный тонированный автомобиль, и весь кортеж куда-то отправился. Когда за окном начали мелькать знакомые дома, зазвонил телефон Авроры. Увидев абонента, Ави торопливо ответила на вызов. «Филька!» «Здравствуй, родная!» — раздался ласковый голос мужа, и Ави совсем забыла, что еще минуту назад обижалась на него за отсутствие. «Я тебя люблю до безумия, и ты ведь это знаешь, знаешь же?» «Знаю, родной!» — тихо прошептала Аврора, улыбаясь. Тем временем машины остановились, и охранник открыл дверь для Авроры. Девушка, не прекращая разговаривать с мужем, вышла и направилась к знакомому до боли входу. Строительного забора по периметру уже не было, само здание казалось новым и вроде бы выглядело гораздо лучше, чем Аврора его помнила. Охранник открыл входную дверь перед Авророй, и девушка сделала шаг вперед. Небольшой темный коридор Аврора пересекла за секунду, толкнула распашные двери и застыла. Просторное помещение полностью изменилось, но и осталось прежним. Те же столики, те же диванчики, та же сцена. И барная стойка. Она совсем не изменилась. Именно та, за которой работал ее отец. Ави сделала шаг к ней и к мужу, который стоял, опираясь спиной о стойку, и смотрел на свою куколку. Она плакала, но очевидно, что не замечала своих слез. Егор не переживал за ее слезы, они ведь от радости. С днем рождения, куколка моя, ласково прошептал Гор, когда Аврора подошла еще ближе. Аврора торопливо преодолела, разделявшее их расстояние и прижалась к мужу. Я так тебя люблю! шептала девушка, обнимая мужа руками, прижимаясь к его футболке, слушая, как сильно бьется его сердце. Сильно и уверенно. После такого подарка Ави не хотела уходить из клуба, и поэтому было решено организовать завтрак, перетекающий в обед, непосредственно в клубе «Утренняя звезда». Виктория, назначенная администратором, мастерски все организовала, и после праздничного завтрака обеда Аврору ожидал еще один сюрприз. Вечером в клубе были запланированы показательные выступления в честь отца Авроры. Алексей Зарубин помог с организацией, и они на пару с гором собрали практически всех учеников Михайлова. Если бы еще полгода назад кто-нибудь сказал Авроре, что ее жизнь станет такой, наполненной яркими событиями, красками, любовью, заботой и лаской, она бы просто не поверила. Но сейчас... Сейчас все иначе. Благодаря ее мужу, ее любимому, жизнь больше не казалась пустой и тусклой, рутинной и однообразной. Благодаря Филиппу Аврора узнала, что же такое настоящее счастье. А на открытии он пел для нее. Пел и играл под гитару. Пел и смотрел только на нее, на свою куколку. А она плавилась под его взглядом, чувствовала, как глубокий голос переворачивает всю душу и заставляет откликаться, вторить каждому его слову. «Нет, совершенно неудивительно», — заметила Виктория, видя, как блестят глаза подруги, когда та смотрит на Фильку, сидящему на высоком стуле на сцене. И только Гор сыграл последние аккорды, зал взорвался аплодисментами, как Аврора подошла к мужу совсем близко. Никто не стал задавать вопросов, почему именинница, что-то прошептав Гору на ухо, была подхвачена на руки и спешно унесена этими же руками из зала. А Гор и Ави, оказавшись в уютном кабинете директора клуба, уже и не замечали, где они находятся, не заботились, ждут ли именинницу. Они были вдвоем, а больше им и никто не был нужен в этот момент. Несколько месяцев спустя. «Дядя Андрей!» Голос гора звучал немного глухо, надломленно, И что уж таить нотками страха. «Филя, ты как маленький!» В который раз вздохнул врач, «Думая, как ему еще убедить упрямого пацана?» «Ты же знаешь, — говорил Филипп, — ты можешь гарантировать, или это все предположение?» «Слушай, Горыч!» — уже не выдержал врач и поднялся из-за стола. «Тебе пять профессоров твердят, что риска нет. Беременность протекает нормально, даже несмотря на то, что многоплодная. А ты стоишь и трясешься!» «Значит, риска нет?» — не унимался парень. «Зуб даю!» Вот честное слово, не будь Андрюха настолько вымотан, он бы элементарно поржал над пацаном. А так хотел быстрее уже выпроводить его из кабинета и распустить консилиум. «Значит, я стану отцом?» Уже радостнее уточнил Филька, и, толком не дожидаясь ответа, быстрым шагом вышел из кабинета главврача. И помчался в палату, где его ждала Аврора. «Ну», — с порога потребовала ответа девушка, «теперь твоя душа спокойна» или и дальше будешь мандражировать». Аврора лежала на кровати и листала какой-то непонятный журнал, оставленный в палате для пациентов. Журнал был скучным, но выхода не было. Пришлось листать глянцевой страницей и ждать, когда Филипп закончит выносить мозг докторам клиники. Аврора считала, что муж страдает ерундой, поскольку чувствовала себя шикарно. Но мужу не мешало. «Пусть так. Пусть делает, как хочется». Главное, чтобы скопившееся напряжение вышло. Изначально, как только Ави поняла, что находится в интересном положении, первым делом хотела скрыть сей факт от мужа. Чтобы не волновался, чтобы не съехал с катушек, чтобы... Но не смогла. Скрывать что-то от гора Ави не научилась. И пришлось демонстрировать положительные тесты на беременность в количестве пяти штук от разных производителей и счастливую моську. Но Гор долго радоваться не дал. Утащил жену в клинику, уложил ее в палату, созвал всех, кого только мог, и коротко кивнул, мол, начинайте обследование. Когда ведущие гинекологи поставили в известность буйного папочку, что малышей будет два, Гор обомлел. А когда очнулся, сразу же набрал номер отца и, дождавшись ответа, предъявил претензии. «Пап, вот ты со своими провокациями куда лез?» Грозно выговаривал сын отцу. Как Ави будет двойню носить? Она же маленькая совсем. Ты мне сейчас так тактично сообщаешь о скором пополнении?» Тон сына отец предпочел пропустить мимо ушей. «Молодой, горячий, что еще сказать?» Аврора хмуро смотрела на мужа, пока он разговаривал с отцом. А потом и вовсе отобрала у него телефон. «Пап!» — уже заговорил Аврора. «Прости, дурачка, это ведь Филька, что с него взять?» «Да я не обиделся, дочка», ласково проговорил ящер скажи лучше, как здоровье». «Да замечательно все», — улыбнулась Аврора. «Мы скоро приедем, как только дядя Андрей мозг моему благоверному вправит вместе с профессорским составом». «Договорились», — тихо рассмеялся ящер. «Кто еще знает?» «Да пока никто», — пожала плечами Ави. Агор уже умчался вслед за врачом, оставив жену в палате. «Говорю», — поинтересовался Яков Алексеевич. «Валяй!» — махнула рукой Ави, понимая, что значит слова свекра. Ящер, распрощавшись с девушкой, сбросил вызов. А спустя пару минут на телефон Ави и Гора посыпались звонки ото всей родни. Аврора только качала головой, не скрывая счастливой улыбки. Вот ведь семейка неугомонная! А к приходу Гора телефон уже стих. Абсолютно все позвонили и теперь собирались в резиденции Пятигорских дабы обмыть такое торжественное событие. Филипп и Аврора появились в доме последними. Стоило ступить на порог, как они попали в крепкие семейные объятия всех членов семьи. Аврора вновь всплакнула, а Гор от гордости разве что грудь не выпячивал, но смотрел на окружающих важно, солидно. «Слушай», — вальяжно развалившись на диване в гостиной, Гор перебирал длинные локоны Ави пальцами. «А там пацаны, как думаешь?» «А разница!» — рассмеялась Ави. «Главное, чтобы здоровые!» «Да, точно!» — кивнул Гор. «Вот я дурак!» «Ты мой самый любимый дурачок!» — смеялась Аврора, глядя на мужа, а потом уже серьезно. «Я тебя очень сильно люблю!» «А я люблю тебя сильнее!» — также серьезно возразил Гор. И Ави поверила. Она всегда верила своему любимому, самому близкому, самому родному человеку.